Ты был честнейшим и учтивейшим из всех рыцарей, когда-либо носивших щит. Никто не сравнится с тобой мощью и милосердием. Ты был самым верным другом и самым преданным в мире влюбленным. Из всех воителей ты выделялся набожностью и отвагой. С дамами при дворе ты был неженок роток, как ягнёнок, но ты был суров и неукротим, как лев с врагами королевства. Тут поднялся безмерный плач.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 ибо он всегда был слугой Божьим.